Глава двадцать пятая. Дел. Почти все эти дни Рейлин не выходила у Ризы из головы. Он не мог понять, почему, что в ней такого, что будет в нем совершенно незнакомое желание — жить с ней вместе дома в Северной Каролине, ну или где угодно, лишь бы вместе. Деллу вдруг до тоски захотелось иметь сыновей, он и раньше об этом думал пару раз, но теперь эта мысль стала неотступной, как и фантазия о том, как они могли бы жить с Рейлин. А может, у них были бы дочки? Черт возьми! Да если они уродятся такими же боевыми и смелыми, как Рейлин, он и от девчонок не откажется. Чем больше, тем лучше. Одна беда была с этими мечтами. Он-то ее, похоже, интересует не больше, чем птица на дереве. Да и что толку мечтать, если стрелка его компаса больше не указывает на север? Он расслабленно сидел верхом на рубе, слушал, как рабочие со всех сторон выкрикивают свои клички, завершая рабочий день, и тихонько скрипел карандашом, подводя счет. Услышав последний выкрик, он сделал пометку и закрыл книжку. Клайд как раз пригнал повозку. Он уже привык к тому, что Рис и его люди заканчивают работу около пяти. Мул, поматывая головой из стороны в сторону, тянул повозку по узкой тропке, а Клайд, как обычно, сидел, откинувшись на спинку сиденья, пока Мул сам выбирал путь. Следом появились Пиви Тейлор, ворон и Вудл. Управляющий вскинул руку, и Дел ответил ему тем же, а ворон с Вудлом обошлись без приветствия. Как дела? крикнул Пиви. Закончили, ответил Дэл. Черт! буркнул Ворон. «Да темноты еще с час, если не больше. Что ж, все идет как надо, заявил Тейлор. Пора поговорить о том, что мы будем делать дальше, как руководить. Он повернулся к Делу. «Твои работники выполняют норму раньше срока, справляются быстрее других, и выработка у них высокая». Он повернулся к Ворону и Вудолу и мотнул головой в сторону Риза. «Думаю, вам есть чему у него поучиться». Десятники переглянулись. «Мои люди и так норму делают», — буркнул Ворон. «Мои тоже», — добавил Вудол, Пиви пристально посмотрел на ворона. «Кое-кто из твоих на днях не дотянул, Суини. С этим я сам разобрался». «А теперь подумай вот о чем. Они не смогли выполнить норму, потому что ты их до этого уже выпорол за что-то другое». Ты не замечал, что если из человека шкуру спустить или в ящик его засунуть, то он потом нормально работать не в состоянии? Не воображай, будто я не знаю, что здесь творится. Вот что я тебе скажу. Если бы ты убил ту девушку, тебя бы здесь уже не было. Она выжила, и только поэтому ты пока еще здесь, но все может измениться. Голос ворона звучал глухо. «Ага, понял. Теперь, значит, цацкаться с ними будем. Пусть творят, что хотят». «Этого никто не говорил», — возразил управляющий. «Но кое-что теперь пойдет иначе. С этого дня никто больше не отправится в парилку без моего разрешения. Никто не получит плетей без моего разрешения. Попробуем другие методы. Его методы, он указал на Нариза и спросил. Вот что ты делаешь, если кто-то не выполняет норму? Вычитаю из его жалования и помогает. Одного раза хватило. Вот вам и новый метод, заявил Пиви, обращаясь к Суине и Вудолу. Черт, ты же нас по рукам и ногам вяжешь, не выдержал ворон. «Думаешь, скажешь им, что денег не заплатишь, так они работать будут лучше?» «Гляди, как бы еще больше не обленились! Рис совсем тупой, если думает, будто этого его метода надолго хватит. Я-то их знаю! Сочковать приучатся только и всего. Вот погоди, увидишь!» Голос у Тейлора стал резким. Я тебе сказал, что делать. А если тебе это поперек горла, можешь уходить. Будет так, как я говорю. Ворон с каменным лицом отвел взгляд, а Вудал сплюнул струйку табачного сока и пожал плечами. Решение управляющего стало для Дела полной неожиданностью. Когда он сам приходил к Пиви, тот, казалось, вообще не хотел ничего обсуждать, заметил только, что Рейлин все-таки не умерла, а Ворон — хороший десятник, потеря которого слишком дорого обойдется. Может быть, управляющий просто хотел дождаться подходящего случая. Пиви обвел всех взглядом, словно ища, кто осмелится возразить, а затем продолжил. А теперь о новых участках. «С завтрашнего утра начинаем работы в восточной части». Ворон оживился. «Вудал, ты бы накормил своих гончих получше и дал им отдохнуть как следует. Похоже, у нас будет случай поохотиться». Тот ответил. «Черт возьми, да они всегда готовы. Особенно двуногую дичь уважают». Пиви поднял палец. «Никто никуда не сбежит». «Никакие гончи не понадобятся». Ворон с Вудолом обменялись быстрыми взглядами, но Тейлор, не обращая на них внимания, заключил. «Повозки с завтрашнего дня будут приезжать раньше, к пяти часам. До этих участков ехать подольше. И не забудьте сразу разжечь костры. Мы же у самых болот будем». Он развернул лошадь и рысью двинулся по тропинке. Клайд, все это время молчавший, прищелкнул языком, давая сигнал Джексону трогаться. Рис потянул Руби за поводья, намереваясь ехать за Клайдом, но тут ворон окликнул его. «Эй!» Делл остановился и стал ждать, какую глупость тот скажет на этот раз. Вудл едва заметно ухмылялся, сутулись в седле и цвиркая слюной сквозь зубы. Суини подъехал ближе к Делу. «Думаешь, такой умный, да? В первый же день, как только ты появился и сказал, на какую работу тебя наняли, я сразу подумал, очередной любитель нигеров нашелся». Ворон ткнул в Дело пальцем и обратился к Вудалу. «Я таких за милю вижу, можешь мне поверить». «А ты, Вудал?» — тот ответил. «Ну да, я их тоже повидал, и еще бы». «И вот еще что я знаю», — продолжал ворон. «Знаю, что кое-кто без конца крутится у магазина и интересуется этой коп. Я вот даже представить не могу, зачем бы женщине выкидывать такие штуки, а ты, Вудал?» «Ну да, я тоже не могу. Странно как-то, а?» Суини запрокинул голову, и глаза у него превратились в щелки. Ты что, запал на нее? Или на него? Как оно там? По странному совпадению над головами у них с хриплым карканьем пролетел ворон, и ему издали отозвался другой, сидевший на вершине высокой длиннохвойной сосны. Рис тем временем раздумывал над ответом. Пожалуй, следовало бы и вовсе промолчать, но он все же сказал. Как по мне лучше так, чем за маменькину юбку держаться, это уж точно. Вудл поперхнулся, а ворон покраснел. Дал явно подбросил дров в мстительный огонь и без того уже пылавший у ворона в груди, но ему было все равно. — Что ты мелешь? — сказал ворон. — Я видел вас в ту ночь, вас обоих, тебя и... Дэл не удержался и хлопнул в ладоши, изображая то, что произошло. Никогда он не думал, что увидит этого человека, потерявшим дар речи. Суини резко развернул лошадь, ударил ее пятками в бока и ускакал прочь. Вудал посмотрел ему вслед и сказал, «Кажется, ты достукался. На твоем месте я бы спал с ружьем поблизости». Он пришпорил лошадь и поскакал за вороном. Дел ощущал смутную тревогу, но куда сильнее было самодовольство. Наконец-то он взял верх над этим ублюдком. И всю дорогу до лагеря упивался своим торжеством. Поставив Руби в стойло, он вышел из сарая и направился к дому. В доме ворона не было никаких признаков жизни, что Дела только порадовало. Зайдя в дом, он взял ножницы, забытые должно быть миссис Баллард, бритву, набрал в кастрюлю воды, встал на заднем крыльце перед зеркалом, висевшим на столбике, и принялся сбривать бороду. Давно уже пора было этим заняться. Он отрастил ее с тех пор, как бродил по лесам Южной Джорджии, но с бородой было слишком жарко, да и лицо чесалось. За бритьем он думал о волосах Рейлин, о том, как они выглядели бы, если бы отросли подлиннее. Если она сама их так коротко остригла, то у нее неплохо получилось. Он стал представлять, как она подстригла бы его. Эти мысли вызвали в воображении картину, как Рейлин стоит совсем близко. Кожа цвета золотистого сиропа, глаза зеленые, будто только что проклюнувшаяся трава, мягкая грудь в нескольких дюймах от его лица, когда она наклоняется и проводит пальцами по его голове. И тут вдруг ни с того ни с сего случилось то, чего уже давно не случалось. Дэл так и застыл на месте с замершими в воздухе руками, удивленно глядя на свое отражение в зеркале. Перевел взгляд ниже. Да, это и правда случилось. И мысли в голове заметались беспорядочно от такого чуда, путаясь совсем как его борода. А потом все прекратилось. Нет, нет, нет, пропало. Но все-таки хороший знак. Может, просто была нужна подходящая женщина? Может, просто была нужна Рейлин? Делс закончил бритьё и провел пальцами по гладкому подбородку. Так-то лучше. Гораздо лучше. Может, и она заметит. На следующий день рано утром Рис вывел Руби на новую тропу. Было почти пять часов, и перед ним на востоке простиралось небо, окрашенное в сливовый цвет. А на западе были рассыпаны последние угасающие звезды. Делл ехал верхом вдоль двойной колеи, большей частью заросшей проволочником, но кое-где, там, где раньше проезжали повозки, тянулась двумя четкими параллельными полосами кремовая песочная земля. Делл раздумывал о том, сколько времени могло пройти с тех пор, как в этой части лагеря обрабатывали деревья. Вскоре он подъехал к развилке и повернул Руби направо. С австрийского дуба вспорхнула сова. Взмахнув широко расправленными крыльями, она устремилась к чаще леса и исчезла там. Вдалеке показалась повозка Клайда. Уже светало, и раннее утреннее солнце окрасило землю в теплые медовые тона. Рис погнал Руби чуть быстрее и, подъехав к повозке, поприветствовал Клайда и работников. Доброе утро! Доброе утро! Откликнулся ему приглушенный хор. Эклезиаст вгляделся повнимательнее и ухмыльнулся. смотри -ка, какой красавчик стал!» «Гладкий, что твое масло!» — добавил Нолан. Клайд сказал, «Черт, я тебя не сразу и признал. Пиве с Вудолом где-то впереди, Ворон тоже, и он не в духе. Вот уж не знал, что он бывает в духе» заметил Дел. Рабочие похмыкали в знак согласия. Рис поехал впереди повозки, оглядывая местность. Заросли мелких пальм и мятлика колыхались, когда он проезжал мимо, и Дел представлял, как за ним тайком наблюдают дикие звери. Руби пару раз шарахнулась в сторону, раздувая ноздри. Дэл догадался, что она, должно быть, увидела змею, позволил лошадке обойти опасное место, и она успокоилась. Наконец он нагнал Тейлора, Вудала и Ворона. Они стояли возле своих лошадей и ждали, пока рабочие развесят ведра с обедом. Вудол вгляделся в него, как только что Экклезиаст и сказал «Это ты, Рис?» «Привет, Вудол. Ворон оглянулся на тропу и спросил, «Где же твои рабочие?» «Едут». «Я своего забираю обратно». Дел пожал плечами, «Дело твое». Как только подъехали работники Риза, Суини подошел к Нолану. Тот еще и ногу на землю поставить не успел. Голос ворона перекрыл негромкий разговор работников. «Ты идешь со мной». Нолан, не подумав, оглянулся на Риза. «Что ты на него смотришь?» — буркнул ворон. Нолан в волнении стиснул в руках шляпу. «Так просто, босс, я рад вернуться к своим». «Вижу, придется мне тебя всему заново учить». Дел нахмурился, а Пиви погрозил ворону пальцем. Тот наклонился к Нолану и что-то тихо проговорил. Дол видел, как Нолан заметно вздрогнул, потом суетливо сунул за пояс хак и поспешил к дереву вешать ведро на ветку. После этого он присоединился к людям суини, разношерстной группе рабочих, удивительно сгорбленных и поникших. Нолан смешался с ними, приняв такой же покорный вид. Делу было горько на это смотреть, но Браун давно работал у ворона и знал, как с ним себя держать. Дел повернулся к своим людям и сказал: "Идемте посмотрим, что тут за новое место. Экклезиаст, ты говорил, что раньше работал на этом участке? Да, сэр, с год назад. И что скажешь? Машкары тут до черта жалят, кусают, жрут как нигде, даже костры не помогают." «Давайте все-таки сделаем, что можем». Он велел Джорджи принести руби воды. Когда мальчик поставил ведро, Делл сказал, «Эй, Джорджи, воду нам сегодня носи почаще. Идет?» «Да, сэр». Рис улыбнулся и протянул Джорджи леденец. Это уже вошло у него в привычку, и он всегда носил в кармане несколько конфет. Подбирая поводья, чтобы ехать за своими людьми, он заметил, что Нолан отстал от своих и смотрит на него. Браун что-то пробормотал. Дэл не понял и никак не отреагировал, не желая привлекать к нему внимания. Он погнал Руби вперед и пропустил момент, когда Нолан выскочил из толпы и бросился бежать в сторону деревьев. Ворон закричал. Эй, сукин ты сын, стой! Нолан не оглядывался, не смотрел по сторонам, бежал со всех ног, будто от смерти спасался. Если бы он кинулся на ворона и начал его дубасить, Делл и Тони так бы удивился. Суини вскинул дробовик, прицелился и нажал на спусковой крючок. Нолан был уже в лесу и убегал зигзагами. Ворон выстрелил еще раз, опустил ружье и ткнул пальцем в Дела. Он был в такой ярости, что заорал на Пиве, срывая голос. «Что я тебе говорил?» «Думаю, ему не понравился новый режим работы», — сказал Рис. Ворон вскинул ружье на плечо и прицелился в него. Пиве выхватил пистолет и крикнул. «Суини!» Голос Ворона звучал теперь так тихо, что Дел его едва слышал. «Попомните мои слова. Теперь каждый паршивый нигер решит, что может делать то же самое, только дай им повод думать, будто такое сойдет с рук». «Интересно», — протянул Делл, — «от меня почему-то еще никто не удирал. Думаю, если бы ты не сказал Брауну, что он будет снова работать у тебя, он бы и бежать не стал, спорить готов». Все смотрели на пиве. Управляющий уставился туда, где только что исчез он. Минуту-другую он молчал, а затем тяжело вздохнул, видимо, придя к какому-то решению. — О, Вудал! — позвал он. — Да, босс, гончие твои тут? — Тут. Иди спусти их. Дел отвернулся, проклиная тот день, когда пришел сюда.